из огня да в полымя. Ой-ой-ой, сказал рыбьенок. Потому что это была никакая не рыбацкая ладья. скорее совсем наоборот. Их занесло на внушительную римскую трирему, Семидесяти футов от носа до кормы. Паруса триремы сияли ослепительно березной А высоко в небе гордо реял имперский флаг, украшенный раскравенным орлом. На палубе же выстроился целый легион римских солдат, и все они, как по команде, повернули головы и впились в рыбье нога суровыми взглядами. Но вколаманчетой стояла громадная клетка, в ней сидела несметное количество драконов. гады ползучие летучие аллигаторы большие пятнистые тупицы жёлтые вампиры простые садовые крылатые рептилии всех видов и мастей какие только существуют на свете ощетинившись когтями клыками крыльями сплелись в единый клубок Их с нетерпением ждали в ресторанах и сапожных мастерских гордого Рима. Пресвятой Тор, прошептал Ликин. Римские охотники за драконами. Глазам своим не верю. Ой! Нервно улыбнувшись, рыбьянок попятился к борту. Извините, ошибочка вышла. понимаете, нам надо было не на этот корабль. Но он попытался беззаботно рассмеяться и простите, что побеспокоил, не обращайте на меня внимания, занимайтесь своими делами. Солдат, стоявший ближе всех, могучий центурион шести футов и пяти дюймов ростом, с ногами как стволы деревьев, вытащил меч. "Куда это ты собрался?" спросил он Рыбянова на латыни. и протянул гамадную ручищу, от которой рыбёнок довольно ловко увернулся. Держи его, завопил рослый центурион, и к рыбёнку бросились еще шестеро или семеро солдат. Будь и Кинг традиционным героем хулиганом. Он бы вытащил свой меч, дерзновенный, и чертя голову, кинулся на помощь другу. во все всём хулиганский боевой калич. Но если бы Икинг был традиционным героем хулиганом, он бы уже несколько книг назад был бы мертв, как треска. Кек Кегзьма, благородна треска, храбра вена слава и треска, но тем не менее и увы, совершенно дохлая. Вместо этого, и перебрался через борт Триремы, реемы, крадучись еле слышно, будто призрак, и притаился за двумя большими бочками оливкового масла, стоявшими возле огромной палатки. А Наребинок тем временем удирал от римских солдат. Впрочем, погоня была недолгой. Наребинок увёртывался как мог. Но в конце концов уткнулся прямо в живот великану-центуриону. Тот поднял его за шиворот, как котенка. Рыбинок брыкался и дрыкал ногами, будто перевернутый на спину жук. "Гляди, ты кого мы поймали?" прорывил центурион. "На нас напал страшный маленький викинг". Ха-ха-ха. Остальные 349 римских солдат сочли это замечание ужасно смешным. "Это недоразумение", вопил Ребьинюк, почесываясь. От волнения у него разыгралась экзема. — "Пустите меня. Отведём тебя к шефу, маленький варвар", сказал центурион. И потащил подошёл ребёнок к палатке, за которой прятался Икенг. Икенг выглянул за бочек, осторожно отодвинул край полога и заглянул внутрь. На ревёнок, красный как рак, дрожащий и почёсывающийся, висел перед двумя роскошно одетыми римлянами на Терез развалились на диванах не более чем в метре от кикингавоноса. Один из них был очень-очень толстым. Таким толстым, что некоторые части его необъятного живота свешивались с дивана, так что их поддерживал сидящий на полу раб. Но второй же был тощим и носил шикарный шлем с большим пером и забралом. прикрывавшим глаза Толстый римлянин лакомился микродраконами в меду. Пол этого дивного лакомства стояло перед ним на низеньком столике. Микродраконы это такая крошечная разновидность драконов, они кишат повсюду, как насекомые. величиной они примерно саранчу. несчастные зверушки были еще живы и корчились на тарелке, но никак не могли вырваться, густой тягучий мед склеил им крылышки. До Дайкинга доносились их жалобные крики. Толстые пальцы хватали малышей и запихивали в ненасытную глотку. Понять толстого было трудно, потому что говорил он с набитым ртом. Клянусь Юпитером префект!» Протянул толстый между двумя изрядными порциями микродраконов. Говорят, на нас напал страшный маленький викинг. «Воистину так, консул, отозвался тощий префект. Я его узнал. Он из одного местного племени, о котором я вам рассказывал. боюсь, что племя может помешать нашему дьявольски хитроумному плану. Да и, кстати, напомните мне, в чем закручивается наш дьявольский хитроумный план, попросил толстый консул. во-первых, сначала мы ловко маскируемся под лохматых хулиганов и похищаем наследную принцессу баявит их бойбаб. Замечательно, одобрил толстый консул. Во-вторых, тощий префект принялся загибать пальцы. Мы ловко маскируемся под боевитых бой-баб и похищаем наследного принца лохматых хулиганов. В идеень булькнул толстый консул. В-третьих, бой-бабы и лохматые хулиганы затевают войну. А пока не дерутся, мы под шумок Крадем всех до единого драконов на внутренних островах. Браво закричал толстый консул. Икинг охотно посидел бы тут еще, послушал бы об этом дьявольски хитроумном плане. Но его ждало одно важное дело. Надо было спасти рыбенога и по-здорову по убраться с ревской триремы хотя повседневная жизнь викинга была немалым испытанием для кровожадного карасика третьего в трудную минуту он всегда оказывался на высоте а эта минута была еще какой трудной викинг быстро прикинул расклад сил С одной стороны, 350 лучших солдат Римской империи, вооружённых дротиками, мечами, копьями, стрелами, саперными лопатками и так далее и тому подобное. И с другой стороны, два жалких викинга с двумя маленькими драконами, один из которых впал в кому, а другой объявил забастовку. Да, положение было не из легких. Тот взгляд Иггенга упал на крошечного электрошокера, деловито карабкающегося по занавеске. И обернулся и посмотрел на клетку с драконами. Все эти разговоры об отвлечении внимания вдохновили его на блестящую идею. Надо с помощью электрошокера Отвлечь внимание Римельлен, а самому прокрасться по палубе И открыть клетку с драконами. Драконы выскочат и кинутся на всех, кто попадется им на пути. А он Икинг, воспользовавшись суматохой, спасет спасёт рыбёнка. Икинг достал носовой платок, обернул руку и очень осторожно схватил электрошокера за хвост. как и следует из названия электрошокер если схватить его не за то место ощутимо встряхивает хватающегося электрическим током самая подходящая рукоять это хвост потому что он сделан из рогового материала плохо проводящего электричество а все остальные части тела наносят жестокие электрические удары И Гинга опустился на четвереньки и тихооночка отодвинул полог шатра. Тощий префект и толстый консул были погружены в беседу. Толстый консул уже почти доел микродраконов в меду. На тарелке остался последний микродракончик, и он изо всех сил пытался спастись. Никто на него не смотрел. патриции были поглощены разговором Икинг ужом заполз в шатер, схватил микродракона и сунул его в карман ладно хоть одного бедолагу удастся спасти на место спасенного микродракона он положил электрошокера И этот был примерно такого же размера затем Икинг выскользнул из палатки и пополз клетки с драконами. Не прерывая оживленной беседы, толстый консул протянул жирную руку за очередной порцией микродраконов. Блестящие пальцы поскребли в меду и сомкнулись на брюшке электрошокера. Дохсота пятидесятикилограммовая туша толстого консула воспарило в воздух примерно на один метр. Волосы толстого консола встали дыбом, как иголки у морского ежа. Из ушей полетели искры, и все его изобильные телеса озарились приятным голубоватым сиянием. Затрясли, заколыхались, заходили ходуном, будто гигантская куча смородинного желе. В которую внезапно ударила молния. Через несколько секунд он рухнул обратно, однако необъятный его живот, больше не поддерживая семьи, обратившейся в пепел тогой, колыхался еще минут десять. 10. Погалимские солдаты завороженно наблюдали, как толстый консул изображат северное сияние, и кинг кровожадный карасик третий Тихонько отодвинул деревянный засов на клетке с драконами. Яростной, вопящей, пламенеющей волной, ощетинившись крыльями, клювами, клыками, когтями, драконы хлынули на свободу, и набросились на Римлян. На борту римской мы воцарилось смятение. Драконы крушили все на своем пути, и огненным своим дыханием поджигали паруса. Тощий префект вскочил на спинку дивана, чтобы лучше видеть. Икинг воскликнул: Так я и думал. — Это дело руки кинга кровожадного карасика третьего, или я не префект Тарочной Тарак. Погоди же, я вытащу тебя из укрытия". «Красавчик мой, вот увидишь, вытащу. Центурион последняя команда относилась к римскому солдату, который до сих пор держал рыбья нога за шиворот, «Приготовься казнить пленника. Центурион послушно выхватил меч и кинг, не помня себя от ужаса, завопил рыбья нога: Казнь друга не входила в планы Икинга. Беззубик завопил и Икинг